Глава 10 Пока мы разговаривали, в зале включили Вику Цыганову Приходите в мой дом Эту песню она тогда еще исполняла в одиночку без Михаила Круга Терехов угостил парней дорогими сигаретами, с разноцветными фильтрами и со скруткой из табачного листа, как на сигарах. Теперь вокруг еще больше дыма. Питерский бизнесмен листал бумаги и говорил. В рюкзаке у него были и фото, и договоры, и даже карты. А еще он не забывал пить, но опьянел мало. Учитывая, что все переговоры в эти времена обычно проходят за столом, это очень ценный навык. В данный момент мы с моими партнерами изучаем старые производственные предприятия в области, которые разорились после приватизации и были закрыты. Сами видите, сколько всего тут было, особенно здесь. Не зря же город назвали Новозаводском. — Почему именно здесь? — спросил я. — Тут по всей стране полно разорившихся заводов. Недалековато? Тем более тут ни аэродромов, ни нормальных дорог, и людей живет мало. — Ну, видите ли, я и мои партнеры из Сибири и Дальнего Востока. Терехов затянулся сигаретой. Лично я родился в Чите, жил в Иркутске и Комсомольске, а в 80-м уехал в Ленинград. И вы все решили рвануть на свою малую родину. Я взял бутербродик с икрой. Нет, я не придираюсь. Поймите меня правильно. Мне надо знать, с чем придется работать. От этого зависят наши риски и все остальное. Да, конечно, Максим Михайлович. Я понимаю, что ваш интерес обоснован. «Смотрите». Он зашелестел бумагами. «Выбор у нас не случайный. В области уже есть филиал нашей фирмы, на самом севере. Горный комбинат, который мы выкупили до того, как он разорился и стал банкротом. Вышло недорого». «Значит, вы уже тут давно». «Пару лет». Терехов немного подумал. «Вот мы и рассматриваем варианты в этом регионе» чтобы не пришлось заново налаживать все отношения. По крайней мере, мы уже знаем местного губернатора и его подчиненных. Даже помогали ему финансировать его кампанию на выборах. Ну, уже неплохо. За окном темнело, а в зал прибывали еще гости. Это очень модное заведение в городе. За соседний столик уселись три быка, похожих друг на друга, как братья-близнецы. Возле них уже увивались местные работницы. Чуть дальше три парня в деловых костюмах тоже обсуждали что-то не менее деловое. Но говорить можно спокойно, слов не слышно, ведь вокруг громко, а из колонок на всю катушку доносилась «Душа болит, а сердце плачет» Шуфутинского. Даже если где-то жучки, ничего они не услышат. Мы рассматривали возможность запустить текстильный комбинат в Новозаводске или станкоремонтный завод. Но на это надо много денег, а еще, видите ли, завод же не сразу будет приносить прибыль. Он затушил сигарету. Официант быстро поменял пепельницу и с осуждением посмотрел на нас. Типа, чего мы так медленно пьем и мало едим? «А братки наедут сразу, мол, пора делиться прибылью», — вставил Лёня. «Верно. Да и Новозаводск более крупный город. Здесь дорогая земля, еще замешаны интересы большего количества людей. Поэтому мы смотрим в сторону Краснозаводска. Там проще, нет денег, нет работы и нет ничего». Я напряг память. Это место прямо на границе Новозаводского района, к северу-востоку отсюда, далеко в стороне от железной дороги и федеральной трассы. Старый рабочий поселок городского типа, который должен быть в упадке. Что там тогда было? Наши банды туда не лезут, для них это далеко, и слишком мало там денег, чтобы оправдывать риск. Зато в тех краях должны быть местные авторитеты, само собой. Когда вокруг нищета, преступность растет. В паре сотен километров от поселка добывают уран. Но лезть в добычу урана — это в Чопе надо иметь не опера дядю Леню, а как минимум какого-нибудь генерала на пенсии. Еще там есть свой обанкротившийся мясокомбинат. Но если его запустят, мясокомбинат Гоши сожжет конкурента за неделю. А еще там, если не считать множество заброшенных каторг царских времен, есть горно-рудная промышленность. Хм, а это интересно. Неужели это то, о чем я думаю? Терехов продолжал, размахивая стопкой. И вот там, в ПГТ Краснозаводск, рядом с ним, имеется законсервированный горно-обогатительный комбинат. Добыча железной и медной руды, открытый карьер. Месторождение огромное, но комбинат разорили в приватизацию. Точно, это оно. С моей первой жизни я ясно помнил, как строили железнодорожную ветку Новозаводск-Краснозаводск. Это была короткая линия, всего 200 километров, чисто для вывоза продукции. К нам даже приходили их тепловозы на ремонт за отдельные деньги. Да, комбинат работал, производство продукции увеличивалось, поэтому потребовалась железнодорожная ветка для перевозки грузов. Правда, потом все равно начались сложности, но грузы все равно шли, хоть и меньше. Так что вариант рабочий. Терехов тем временем перешел к сути. Мы купили ферму, которая тогда за бесценок получила оборудование с комбината. Почти все, даже Белазой. все исправно. Сначала мы хотели продать, что продается, остальное на металлолом и в Китай, но мы провели оценку и решили проинвестировать в восстановление комбината. Терехов посмотрел на бутылку. Может, для облегчения переговоров еще по одной? Да мы ж не против, сказал Леони и пододвинул пузырь к нему. И вот. Терехов занюхал бутербродиком. «Мы полагаем, что уже к 99 году сможем вывести производство на 30% от показателей 89 -го года, а уже после 2000-го пойдем на всю катушку». «А есть кому работать?» – спросил я. «Комбинат давно разорился. Работники или переехали, или занялись другими вещами, или вообще могли спиться». «Проблема есть», — согласился бизнесмен. «Думаю, сможем найти часть тех, кто работал раньше. Если будет нужно, привезем вахты из другого района. Ну или наймем китайцев на худой конец. Они берут мало. Правда, и не работают ни хрена. Как там говорилось, мы делаем вид, что платим, а они делают вид, что работают?» Он громко засмеялся. «Ничего, у вас планы?» Удивился Женя, крутя вилку в руках. «Обычно скупают завод, банкротят, крутят какие-то деньги и выводят за рубеж. А тут даже...» «Хотите сказать, что это странно, когда новые русские вкладывают свои деньги в отечественную промышленность, а не тратят их на особняки во Франции, машины, наркоту из заграничных бли. Терехов, начавший краснеть от выпитого, засмеялся еще громче. «Все-таки пьянеет, но не сильно». «Я бы не смог сказать лучше», — вставил я. Но все же Евгений задал резонный вопрос. «В конце концов, нам надо знать, с чем нам работать. Это не ларек с пивом и не рынок с китайскими шмотками. А горно-обогатительный комбинат — серьезная тема». «Неплохо мы так на него насели. Будто у нас крупнейшая охранная фирма в регионе — а не группа людей, которые охраняют челноков с помощью автомата, взятого из камеры с свечдоками. Но главное — правильно себя подать, и у нас это выходило. Мы тут сидели как три партнера и выслушивали клиента, будто собирались обсудить, стоит ли с ним вообще работать. Да и не сильно мы пускали пыль в глаза, ведь готовые пахать люди у нас уже есть. Просто не хватает немного официальности. «Мы живем в непростое время», — Терехов поставил пустую рюмку. «Но этот дикий капитализм скоро закончится. Первоначальное накопление почти завершено. Время приумножать богатство. Обратите внимание на все эти фирмы, вроде Норильского Никеля, Газпрома и прочих. У них сложное положение, но попомните мое слово. Они будут развиваться и богатеть». В зале раздался оглушительный смех. Напивались все сильнее, но до драк дойти не должно. Место очень приличное. Смотрел я на этого Терехова. Все равно, это удивительно, что есть люди, которые вкладывают деньги в предприятия, а не выводят за границу. В 90-е такое редкость. Тащили все, даже то, что прибито. Но, в конце концов, я единственный из них всех знаю, что комбинат работать будет, по крайней мере, в ближайшие несколько десятилетий. «А вы же понимаете, что не все будут вам с этим помогать», — сказал я. «Сначала вам будет мешать братва, которым деньги нужны здесь и сейчас. Они аудит не проводят, а просто говорят. Давайте нам 30% прибыли, а то и 50%. «Ага», — Терехов вздохнул. «Но если комбинат разовьется, у него через несколько лет будут совсем другие враги. Банки, политики и прочие, кто захочет наложить на него лапу». «Это тоже верно. Мы понимаем угрозы, и вот поэтому ищем охрану. Она особенно важна на первом этапе, первые год-два, пока мы не возобновили производство, и предприятие будет убыточным». «Подетальнее ваш план, пожалуйста». «На первом этапе нам хватит частной охраны, чтобы удерживала территорию и знала местных авторитетов. Поэтому вас порекомендовали. Леонид говорил, у вас есть контакты среди... бизнесменов Новозаводска». Терехов дернул губами в усмешке. «Знакомство есть. Но и надо, чтобы охранники говорили зашедшей к нам братве, что у комбината уже есть крыша. Он усмехнулся. «Само собой, это очень хорошо оплачивается. Когда пройдет время, я и мои партнеры посмотрим, насколько наши прогнозы оправдываются. Если начнем окупать затраты хоть частично, тогда мы организуем здесь собственную службу безопасности, может быть, даже на базе вашего предприятия. Больше производства, больше денег в защиту». «Понимаю», — я кивнул. «На этот момент комбинат уже будет не по зубам всяким ОПГ, если они еще останутся. Но до этого момента надо продержаться». Он посмотрел на бутылку, потом на меня. «Пора переходить к главному». «Ну так что?» — спросил Терехов. «Я рассказал все. Что скажете?» «Я уже думал. Большой кусок и рискованный». Но будешь сидеть и щелкать, кто-то придет к Терехову и его партнерам, возьмет у них бабки и на них организует охрану. Вот так-то, кто первый, тот и успел. В чем плюсы? Деньги явно будут неплохие. Пока комбинат не работает, он мало кого будет интересовать. За это время мы сможем укрепиться, обзавестись контактами, закончить с официальным оформлением и держать полноценное охранное предприятие с оружием. Но из-за те деньги, что он будет нам платить, мы и в городе зацепимся посильнее. Минусы тоже есть. Пусть даже пока заводу и мясокомбинату не до комбината в сотнях километрах от города, там появится местное, кто захочет брать деньги за крышу. Правда, особо крупных банд там нет. Они мелкие, правда злые. Надо будет с первого раза им показать, что к нам лезть нельзя. А потом мы и сами станем посильнее. Ну и главное. Если бы боялся рисковать, ходил бы сейчас работать в депо. Ну или меня бы уже пристрелили люди Фрола. А вот еще один шанс с таким предприятием выпадет не скоро. Может быть, вообще никогда. А комбинат просто перехватят другие. Или братва, или другой чоп. Место пустым не будет. Но сначала надо осмотреть все на месте. «Вы уже были там?» — спросил я. «Или только поедете?» «Это я и хотел обсудить», — сказал Терехов, наклоняясь ближе. «В эту субботу туда впервые приеду я, мои партнеры и главный инженер со спецами, чтобы на месте оценить, насколько все возможно восстановить». Ну и экономисты, чтобы все посчитать. Вам нужна безопасность. Верно. Понадобится транспорт и охрана. Потом уже по ходу будем обсуждать детальнее. Поскольку это не официальный визит, то платим мы наличными. Потом уже договор, когда будем запускать производство. Но это уже через несколько недель, скорее даже через два месяца, когда приедут первые рабочие и начнут ремонт. В таком случае я оглядел Леню и Женю, ведь говорю и от их имени. Начнем с малого. Мы сопроводим вас туда с охраной и транспортом. На месте оцениваем работы по сигнализации, по постам охраны, посчитаем, сколько человек понадобится. «Вам же нужна там не целая армия, а просто люди, которые всегда будут на посту. Скорее всего, вахтами». «Верно», — сказал он. «Давай сразу обсудим цены, чтобы я передал партнерам». «В таком случае нашу первую поездку мы оцениваем в 20 тысяч долларов». Я предупреждал своих, чтобы они никак не выражали удивления от цен. Почти получилось, только Женя вздрогнул. Тем более, в масштабах предприятия это не такие большие деньги. Рынок частной охраны сейчас настолько дикий, особенно в провинции, что вот такие вот разговоры совсем не редкость. Какие коммерческие предложения? Какие цены у конкурентов? Как это все считается? Как договорились, так и будет. Просто никто не понимал, как все это оценивать. Лично я прикидывал по максималке. А потом уже я задумался. Когда уже на месте мы оценим, во сколько будет регулярная работа? Думаю, сойдемся на 50 тысячах долларов. Это уже слишком много. Терехов напрягся. Мы рассчитывали не больше 25 тысяч долларов в месяц. 35 тысяч, и через год обсудим условия повторно. Там уже и комбинат будет понемногу работать. Договорились, Максим Михайлович. Женя сдержал ликование, Лёня тоже. Я же, честно говоря, не рассчитывал, что удастся собрать больше пяти тысяч долларов за первый визит и больше десятки в месяц за постоянную работу. Но раз платят, почему бы и нет? Тем более, работать мы будем хорошо, нам нужна репутация. Все расслабились. Терехов откинулся на спинку стула, Женя снял пиджак, Леня раздавал водку, а я думал и думать буду всю ночь. Надо ускориться со всем остальным, набрать людей. Но когда есть деньги, решить проблемы намного проще. Есть два месяца, чтобы подготовиться к большому контракту. А вот от него уже будет зависеть многое. И еще есть несколько дней, чтобы организовать сопровождение. В ближайшую субботу. Мы собрались с самого утра в нашем будущем офисе. Я, Женя, Ярик, Артем и Лёня. Еще должны были приехать Костя, который ездил с нами на охрану челноков, и его напарник Андрей, за которого наши милиционеры поручились. И мы ждали Славу, за которого очень просил Женя, но мне и самому он нужен. Внизу уже начали сверлить ремонтники, а мы сидели в зале, где будет приемная. Нашего клиента мы сюда и не приводили, тем более Терехов тогда сразу после собрания сел на поезд и уехал. Вернуться он должен уже сегодня, вместе с остальными. Мы их встречаем и везем на точку. «Вы не обмывали вчера?» — спросил Лёня. «Если что, у меня есть». В черном пакете у него были бутылки. Он достал одну и показал. Водка «Белый Орел. Женя сразу напомнил об известной в то время рекламе. «Ты кто?» «Белый Орел. «Нет, сегодня не будем», — отрезал я. «Сегодня важная работа. А ты куда столько водки набрал?» «Мужик М купил, у нас в хозяйственную часть. Тебе их тоже надо знать, у них же будем все покупать. И патроны, и черемуху, и стволы в аренду». «Понял. Познакомь потом». Вчера я, наконец, выполнил первый этап своего плана, очень важный. Получилось дольше, чем хотел, но все равно быстро. «А я думал, она будет как у милиции» задумчиво произнес Женя, держа свою корочку охранника. охраны зеленая, у частных детективов синяя, подсказал Леня. Мы крутили и рассматривали со всех сторон новые документы. На зеленой книжке было написано «Удостоверение личности частного охранника». Внутри наши фото, печать ОВД и важная надпись имеет право заниматься охранной деятельностью на территории Новозаводского района. Личное знакомство с начальником разрешительной службы дало свои плоды. После подачи документов пришлось ждать не месяц, а буквально пару дней. Но строгий Петрович, с которым нас познакомил Леня, сказал, что он выдал нам лицензии под свою ответственность и чтобы мы ничего не нарушали. И вот после этого начинается настоящая бюрократическая чехарда с регистрацией своего ЧОП. С этим будет сложно, ведь там придется тесно работать с вневедомственной, начальник которой держит свою собственную охранную фирму через подставное лицо. А без их согласования нам даже оружейную комнату не разрешат держать. Но это будем разбираться, когда вернемся. Фотки и анкеты мы сдали сразу, комиссию прошли быстро. Возникла трудность с обучением. Частный охранник должен или работать в органах три года, или пройти обучение, причем всего месяц. Не очень равнозначный обмен. Но нам даже не пришлось обучаться и месяца. В городе Затишье пивзавод и мясокомбинат уже несколько дней как не стреляются, И вообще, ходят слухи, что их замерил какой-то положенец с области. Ну а я наткнулся на Ваню-студента, который свел меня с руководителем их внутреннего пивзаводского ЧОПа, от которого было одно только название. Зато на базе мы смогли пройти обучение по 100 баксов за человека. Появился сертификат с печатью, который Петрович со вздохом у нас принял. Все равно еще есть нюансы. Оружие носить разрешалось, но только во время дежурства или выездов, о чем как раз говорил недавний закон. До этого вообще можно было таскать служебные стволы хоть каждый день. И не ослабленные ИШ, а полноценные ПМ. Да и брать стволы нам пока официально неоткуда, ведь у нас своего ЧОП по сути и нет. Так что мы будем без официального. Я так и останусь без ствола, ведь директор фирмы права на постоянное ношение пистолета не имеет. Хотя можно договориться, если нужно. Петрович намекнул. Что касается транспорта, с ним было сложнее. Пришлось договориться с несколькими таксистами, у кого были приличные японские внедорожники, а заодно походить по соседям-автовладельцам с хорошими машинами, кто был согласен поколымить один день. Обошлось мне это все аж в тысячу долларов. Еще я решил, что у нас должна быть настоящая форма. Ехать в спортивных костюмах и кожанках совсем несерьезно, хотя никто бы и не удивился. Пришлось экстренно заказывать несколько комплектов формы с камуфляжем городской расцветки и импортные военные берцы. Все это закупили знакомые в другом городе и отправили с проводником. Товар пришел утром, мы пока только примеряли. Дубинки взял Леня в службе тыла, как и три ПМ для себя и двух других милиционеров, Кости и его напарника Андрея, который ехал с нами впервые. В этот раз обошлось всего в 50 долларов. Леня уговорил инспектора взять меньше. Я взял Женю, Ярика и Артема. Женя очень просил, чтобы я взял Славу, спорить я не стал. Обладатели охотничьих билетов захватили с собой ружья, а Жене мы купили позавчера помповый Мосберг за полторы штуки баксов у старого владельца. Причем легально, и даже успели оформить, спасибо Петровичу, что задержался вечером и дал команду своим ускориться. Хотя сам Женя ныл, что нельзя взять калаш. Еще был газовый пистолет, который я положил в кобуру и повесил на пояс. И трофейный карабин «Вепари». Все это мы тогда отобрали у бандитов на трассе. В общем, экспедиция обошлась нам в копеечку. Но прибыль от этого покрывает все расходы, ведь Терехов дал аванс. Пока они смотрят все сами, мы прикинем, как работать со всем этим в дальнейшем. Сколько людей, сколько оружия, как привозить и где размещать. Поэтому я и взял Славу. Пусть он работает на конкурента, но в его преданности своим друзьям сослуживцам я уже убедился. Так что наши тайны он выбалтывать не будет. Ну и он единственный из всех, у кого есть реальный опыт в частной охране. А еще есть корочка и газовый пистолет. Хотя, зная славу, ствол вполне может быть боевым. Ну и видок у нас. Женя поправил камуфляжную куртку. Хотя да, ты прав, Волк. Мы в этом смотримся. Одинаковая форма нас преобразила. Теперь мы не как нищая братва в старых куртках и футболках, а серьезная охранная организация. К таким-то так просто не подойдешь. Ну, я оглядел всех. Поехали, мужики. Сегодня заработаем хорошие деньги. Восемь человек — полноценная бригада, и еще даже есть оружие. А кроме этого, почти все умеют им пользоваться. Серьезная сила, особенно там, куда мы едем. Нет, конечно, кто-то из местных, живущих рядом с комбинатом — Может попробовать нас на зубок. В итоге без зубов и останется. Тем временем новозаводский СИЗО. С самого утра рядом с СИЗО за городом было просто не протолкнуться от количества джипов и прочих дорогих тачек, запрудивших улицу. Будто вся братва города собралась здесь. В целом большим преувеличением это не было все ждали когда из ворот выйдет один человек сотрудники сизо беспокойно переглядывались друг с другом опираясь руоп матерились при виде от происходящего но старались рисовать всех кто здесь был тяжелые стальные ворота открылись выпуская одного человека худой но крепкий мужчина в черном спортивном костюме вышел на дорогу и огляделся с легкой усмешкой Братки приветствовали его радостным ревом. «С возвращением, Иваныч!» — душман пожал шефу руку. «И ты здесь, Николаич!» — Крюков усмехнулся. «Ну что, поехали домой, переоденусь. Провонял я этой тюрьмой. Потом отметим и обсудим, что делать будем. Много чего поменялось, я смотрю». «Не то слово, Иваныч, но мы продержались». Крюков уселся в свой БМВ на заднее сидение. Бандитские тачки постепенно уехали следом.